«Ну-ка, прогони нас, молящийся народ!» Отец Николай простер руку, и так стоял, пророчески разгниванный, с картиной какой-то духовного сюжета, некий апостол, почти вспомнил Слыкову это картины изумительного письма, и такие же небеса в белых барашках, синедалекие, далекие, прихмуренные были в той картине. А этот святой в серой заношенной одежде, вошедший в картину только что, он был ликом схож с отцом Николаем, который в рабочей своей рясе, серой и заношенной, отличался от того святого лишь тем, что у того нимб был вокруг русой с пролысинами головы, а у отца Николая не было никакого нимба, он был живым не с картины. Но картина все же вошла в глаза Лыкова, открылась древняя площадь, запруженная народом. Голова к голове, как булыжники на этой вот монастырской площади, голова к голове, стояли там, на древней площади люди, молясь, опускаясь на колени, голова к голове, как эти булыжники и апостол серой одежде, нерослый, такой же щупловатый, как отец Николай, извещая чем-то толпу, там на картине был нужен и важен людям. Они повиновались его словам. Только его, а не тех в пальчевых одеяниях, которые смутно виднелись в дальнем углу полотна и чьи лица были расплывчаты, замыты по багровому серым цветом. Лыков знал, Что так писали мастера возрождения тех, кого следовало уличить в неверии. Был свой канон и для праведников, и для грешников. Никто так и не сумел разглядеть черты лица Иуды в тайной вечере. В этой померкшей с годами картины Иуда был изначально истерт предательством. Отец Николай опустил руку, возвратился в обыденный свою. Но булыжники, ожившие от угревшего их солнца, все еще какое-то время стояли в глазах Лыкова, голова к голове, толпой. — Пойдемте, я покажу вам. Отец Николай крепко взял Лыкова за руку, повлек. — Ксения, оставь нас, ступай к маме. Девочка хотела было заспорить, но почему Пошла, пошла от них то прихрамывая, то спохватываясь как бы. Лыков смотрел, как она уходит, как вступила в толпу из голов, возвращая шаг за шагом площади обычную ее ближность, Исчезла картина, возникла картина, но возникшая была из жизни, и в этой жизни, больно ударяя каждую своим прихромом выкову в сердце, шла девочка, его дочь. Отец Николай вел его, твердо сжав ему локоть, спрашивать, куда они путь держат, не имело смысла, ибо замкнулось лицо священника, но путь их и сам по себе обозначался, они возвращались к жилым помещениям монастыря, но не к главному входу, а с противоположной стороны заходили. За заспине монастырьское, где стояли вековые амбары, крыши которых просели, но могучим стенам время большой урон нанести не смогло. Эти стены когда-то тоже были хоть скромно, но украшены резьбой по камню. Читались рельефы. Если амбар был под зерно, под хлеб, то их хлебные злаки тянулись под навесом крыши, не истерлись еще колосся в камне. А если был это загон для скота, то из камня высечены были головы коров, странно длиннорогих, не нынешнего века буренок. Рубщик-воятель не очень умел, резец его был простолимеен, но с годами, но со снегами и ветрами северными смягчились линии углубился смысл изображений, будто некий великий скульптор руку приложил к усилиям подмастерья. — Надо выполнить рельефы, — сказал Лыков. — Это уже искусство. Это вот наив трехсотлетней давности. — Как все же время облагораживает резец? — Осмысливает, — кивнул отец Николай. — Но сперва надо поднять крыши, — сказал Лыков. Сперва надо души здесь поднять, — сказал отец Николай. Он свернул главному зданию к одной из дверей узких и высоких со ступенями сперва вниз к черному входу в дом. Эти ступени едва обозначены были и стерлись еще в монастырскую пору. Дверь, повисшая на одной петле, пропустила их, и сразу потянулись ступени вверх, А там вверху мерцал размытый свет, идущий из оконца под потолком, без стекол и раны, дыра не небес. Коридор начался, мрачный, узкий, с встретивший духом, невидимо когда тут укоренившимся, пахло нескверно, а не людским чем-то, не разгадывался этот запах. Отец Николай шел быстро, локоть Выкова так и не разжал, Выков все же решился спросить, «Куда мы?» «Правду скажу, если отвечу, в никуда». Но все же остановился отец Николай перед еще какими-то ступенями вниз. Эти ступени не столь были истерты, да они и не из камня были, а из железа черного на вечной отковке. И тут мерцал свет и законцы под потолком тоже без стекла и рамы тоже дыры в себный лес тут тридцать три ступени сказал отец николай знаете почему столько иисус христос столько лет был среди людей верно в монастырскую не сходим самый строгий молитвенный предел сюда спускались на долгие молитвы Да изнеможения искупления ища в молитве. Отец Николай начал быстро креститься, пригнувшись, ступив под низкий свод, перекрестился и Илыков. Вошли, пройдя теперь вверх всего три ступени, но они вводили в простор низкопотолочного помещения, с хмуро приухоженными окнами почти под потолком. Свет и вины струился из небесной синии. Помещение это было совершенно пусто, только по выбавленным в каменном полу линиям можно было угадать, где тут когда-то стоял алтарь. Стена против окна была мечена никогда жившими там фресками, но только мечена, от фресок же не осталось и цветного пятнышка, кто-то очень старался сбить их, срубить и даже расстрелять. Вся стена была в полевых, уже истарившихся, осыпавшихся дырах. Понизу эти дыры даже линиями шли, почти сплошными линиями, выбив в могучих кирпичах стены волнистую буро-красную полосу. «Сперва тут молились Истово, а потом Истово убивали», — сказал отец Николай. «Привел вас сюда, чтобы потом спросить» сол я ответа не нахожу не влещает сознание тихо приборматывая говорил отец николай и все руки робко как то скидывал недоуменно был тут храм для молитвы стал тут храм для убийства не влещает сознание вот подойдите гляньте отец николай покинул выкова подошел к стене наклонился Подошел к стене и мыков, наклонился. У самой стены был прорублен широкий жолоб, и был он зарит бетоном, новым для этих стен строительным материалом. Состарился, заканемел этот в бетон, а все же был еще молод нынешнего столетия. Этот жолоб тут прорубили, чтобы кровь расстреливаемых стекала. Сказал отец Николай, как на бойме. Нет, нет, не вмещает сознание. В Бухенвальде нечто подобное видел, сказал Лыков. У фашистов? А мы кто? Позади все это, сказал Лыков. Уверены? Не знаю. Злоба возрастает, они убивают, и я не знаю. правда лишь знаю. Надо к вере звать людей. Сколько немовы мои силы? А буду звать людей к вере до последнего своего мига, к молитве звать. — Кем вы были прежде? — спросил Лыков. — Это важно знать. — Мне важно. Учительствовал в сельской школе. — И почему? — Запрещали учить детей Слову Божьему. — Учили вы доброте. Бог рядом с добротой, неразделимо. Теперь, кажется, позволяют. — Теперь. А сколько это, этого теперь? Мы только начали свой путь в 40 лет. Я в этом странстве и паду, стар уже, потому и собрался силами, тороплюсь, знаю, не должно спешить, но спешу, потому и вас спешу спросить. Знаю, что грешно домогаться ответа, знаю, человек должен отвечать, только самому себе на свои же и к себе вопросы. Знаю, знаю, но я в недоумении не нахожу ответа. Что за вопрос? Отец Николай подошел к нему, заглянул снизу в глаза, за плечо потянул, чтобы свет и законные силы посвятил, спросил, как о тайне едва слышно. «Человека в нас еще возможно спасти». Или уже поздно? Отшутиться здесь на такой вопрос нельзя было, но и обнадежить здесь спрашивающего о таком было невозможно. Эти полосы, расстрелянные вдоль всей обширной стены, они свидетельствовали об ужасном. «Глубоко не задумывался», — сказал Лыков, — «но... но... но... не отвечайте». Тяжко вам вижу, пойдем отсюда. Снова схватил отец Николай Лыкова за локоть, павлен за собой. Взбежали под тридцати трем ступенным годам Иисусовым, вырвались на свет, к зеленому бурьяну, к семье небес. Из-за крыши дома виднула вершина колокольни, крест парил в небе. Отец Николай упал на колени, И взмолился на этот крест, «Господи, прости нас, прости!» Не понимая себя, девясь себе, Выков тоже опустился на колени, «Никогда себя таким не помню, никогда!» «Господи, прости нас!» — шептали его губы. «Прости!» Посреди площади и ждала Ксения. Стояла среди руки, в каждой держа по алюминиевой кружке. Они подошли, и девочка протянула каждому кружку. — Отец Николай! Глоточек глотните! Папаня, глоточек глони! Квасок! Она к ним приглядывалась. Странные у них были лица. И к ее кваску странно жадно припали, будто богомольцы только лишь миновавшие выжженную пустыню, с жаждой томимые. «Спасибо, доченька», — сказал отец Николай, возвращая ей кружку, — как угадала, и сох. Лыков тоже мог бы назвать ее доченькой и с большим правом, но не решился. Осушив кружку, жадно, задевая бороду, квасок этот ему будто душу промыл. Лыков привлек девочку к себе. Она прижалась к нему. Так они постояли недолго, храня молчание, глядя, как удаляется отец Николай, ступая будто по воде, по залитым солнцем, слепящим булыжником. — Папаня, пойдем на усолку, — окликнула девочка. — Купнусь. — Пошли. И они пошли по этой булыжной воде, Слепящие глаза Миновали ворота на цепи, Где Ксения отдала вахтерше кружки. У Сулка И зверистая речка Невдалеке была. В том городе все было невдалеке, Но круто надо было Все время сходить или спускаться. Город среди холмов Расположился, Над оврагами, И мой дом был в начале стены В один этаж, А в конце стены Уже становился двухэтажным, зато как взлетали здесь на вершинах холмов купола и колокольни, как вы небе парили, а это мой крест, я рисовал, указал дочке на главный крест Богоявленской церкви Лыков.